Комната, которая до сих пор называется детскую. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет. Скоро взойдет солнце. Уже май. Цветут вишневые деревья, но в саду холодно. Утренник. Окна в комнате закрыты. Лопахин спит в кресле с книгой в руке. Входит Дуняша со свечой. Пришел поезд, слава богу. Который час? Скоро два, уже светло. Насколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Я-то тоже хорош, какого дурака свалял. Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал. Сидя, уснул. Досада. Хоть бы ты меня разбудила. Я думала, что вы уехали. Вот. Кажется, уже едут. Нет. Багаж получить. Тут да сё. Любовь Андреевна прожила за границей пять лет.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 как сейчас помню, ещё молоденькая такая, худенькая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской. Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживёт. Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. А я вот в белой жилетке, в желтых башмаках, со семенным рылым в калашный ряд. Только что вот богатый, денег много. А ежели подумать разобраться, то мужик мужиком ну, читал вот книгу. И ничего не понял, читал и заснул. А собаки всю ночь не спали. Чуть, что хозяева едут. Что ты, Дуняша, такая... Руки трясутся. Я в обморок упаду. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься как барышня, и причёска тоже. Так нельзя. Надо себя помнить. Входит Епиходов с букетом. Он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят. Войдя, он роняет букет, тут же поднимает его. Вот садовник прислал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 Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присылу купить. Купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нету никакой возможности. Чем бы смазать? Отстань, надоел. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. Я не ропщу, привык, даже улыбаюсь. Дуняша входит в... Подает Лопахину квас. Я пойду. Натыкается на стул, который падает. Вот. Вот, видите, извините за выражение, какое обстоятельство. Между прочим, это даже замечательно. Епиходов уходит. мне, Ермолай Алексеевич, признаться, Епиходов предложение сделал. А -а -а. Не знаю уж как. Человек он смирный. А только иной раз как начнет говорить, так ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Он мне как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. Его у нас так и дразнит 22 несчастья. Вот, кажется, едут. Едут? Ой, что это со мной? Похолодела вся. Едут. В самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня пять лет не видались. Ой, я сейчас упаду. упаду. К дому подъезжают два экипажа. Лопахин Дуняша быстро уходят. Через комнату, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну. Он в старинной ливре и в высокой шляпе. Что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Любовь Андреевна, Аня и шарлота Ивановна с собачкой на цепочке, одеты по-дорожному, Варя в пальто и платке. Гаев, Семенов, Пищик. Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами. Все идут через комнату. Пройдёмте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната? Детская. Как холодно, у меня руки закоченели. Ваши комнаты белые и фиолетовые такими же остались, мамочка. Детская, милая моя. Прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая. И теперь я как маленькая. А Варя по-прежнему все такая же. На монашку похожа. И Дуняшу я узнала. Поезд опоздал на два часа. Каково, каковы порядки? Моя собака и орехи кушает. Вы подумайте. Уходят все, кроме Ани и Дуняши. Заждались мы. Я не спала в дороге четыре ночи. Теперь озябла очень. Вы уехали в Великом посту. Тогда был снег, был мороз. А теперь, милая моя, заждалась вас радость, Светик. Я скажу вам сейчас, ни одной минутки не могу терпеть. Опять что-нибудь? Конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал. Ты всё в одном. Аня очень утомлена, даже пошатывается. Я растеряла все шпильки. Пусть не знаю, что и думать. Он меня любит. Так, любит. Моя комната, мои окна. Как будто я не уезжала. Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. Ой, если б я могла уснуть. Я не спала всю дорогу. Томило меня беспокойство. Третьего дня Пётр Сергеевич приехали. Петя? В бане спят. Там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. Надо бы их разбудить. Да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди. Входит Варя. На поясе у неё вязка ключей. Дуняша, кофе поскорей, мамочка кофе просит, сию минуточку. но слава богу, приехали. Опять ты дома, душечка моя приехала, красавица приехала. Натерпелась я. Воображаю. выехал на страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты мне навязала Шарлотту? Нельзя тебе одной ехать, душечка, в 17 лет. Приезжаем в Париж. Там холодно, снег. По-французски я говорю ужасно. Мама живёт на пятом этаже. Прихожу к ней. У неё какие-то французы, дамы, старый паттер с книжкой. на Накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы. Так жаль, я обняла её голову, жала руками, не могу выпустить. Мама потом все ласкалась плакала не говори не говори дачу свое коломентона она уже продала мне ничего не осталось ничего У меня тоже не осталось ни копейки едва доехали и мама не понимает сядем на вокзале обедать и она требует самой дорогой на чай лакеем дает по рублю шарлота тоже я же тоже требует порцию просто ужасно Ведь у мамы Лакеяша, мы привезли его сюда. Видела, подлеца. Ну что, как? Заплатили проценты? Где там? Боже мой, боже мой. В августе будут продавать имение. Боже мой. Лопахин заглядывает в дверь. <говорит> вот так бы и дала ему. Варя он сделал предложение. Ведь он же тебя любит. чего вы не объясните, с чего вы ждете? Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня. И внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть.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 Душечка моя приехала, красавица приехала. Дуняша уже вернулась с кофейником и варит кофе. Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и всё мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека. Я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь. Потом в Киев, в Москву. И так бы все ходило по святым местам. Ходила бы и ходила. Благолепие. Птицы поют в саду. Который теперь час? Должно третий. Тебе пора спать, душечка. Благолепие. Варя входит в комнату к Ане. Яша с пледом, дорожной сумочкой идёт через комнату. Тут э, можно пройтись? И не узнаешь вас, Яша, какой вы стали за границей. Хм, а вы кто? Когда вы уезжали отсюда, я была этакой. Дуняша, Фёдора Козаедова дочь. Вы не помните? Хм, Огурчик. Яша оглядывается и обнимает Дуняшу, затем быстро уходит. Появляется Варя. Что ещё тут? Плюдечко разбил Это к добру. Из своей комнаты выходит Аня. Надо бы маму предупредить. Петя здесь. Я приказала его не будить. Шесть лет тому назад умер отец. Через месяц утонул в реке брат Гриша. Хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла. Ушла, ушла без оглядки. Как я её понимаю, если бы она знала? А Петя Трофимов был учителем, Гриш, он может напомнить? Входит Фирс. Он в пиджаке и белом жилете. Надевает белые перчатки, подходит к кофейнику. Барыня здесь будут кушать. Готов кофе? Ты, а а сливки? Ах, боже мой. Дуняша быстро уходит. Ах ты, не недотёпа. Приехали из Парижа. И барынь когда-то ездил в Париж на лошадях. Фирс, ты о чём? Чего, извольте, барыня моя приехала. Дождался, теперь хоть и помереть.